Наспех бинтовали и в некоторых особо экстренных случаях оперировали на скорую руку. Всех их полчаса тому назад, когда огонь стих на короткий промежуток, в ужасающем количестве вынесли с поля перед окопами. Добрая половина их была без сознания. Когда их подвезли к крыльцу конторы, с него спустились санитары с носилками и стали разгружать тачанки. Из палатки, придерживая ее полости снизу рукою, выглянула сестра милосердия. Это была не ее смена, она была свободна. В лесу за палатками громко бронились двое. Свежий высокий лес гулко разносил отголоски их спора, но слов не было слышно. Когда привезли раненых, спорящие вышли на дорогу, направляясь к конторе. Горячащийся офицерик кричал на врача летучего отряда, стараясь добиться от него, куда переехал ранее стоявший тут в лесу артиллерийский полк. Врач ничего не знал, это его не касалось. Он просил офицера отстать и не кричать, потому что привезли раненых, и у него есть дело, а офицерик не унимался и разносил Красный Крест и артиллерийское ведомство, и всех на свете. К врачу подошел живагу. Они поздоровались и поднялись в лесничество. Офицер чуть-чуть татарским акцентом, продолжая громко ругаться, отвязал лошадь от дерева, вскочил на нее и ускакал по дороге в глубину леса. А сестра все смотрела и смотрела. Вдруг лицо ее исказилось от ужаса. «Что вы делаете? Вы с ума сошли!» — крикнула она двум легко раненым, которые шли без посторонней помощи между носилками на перевязку и, выбежав из палатки, бросилась к ним на дорогу. На носилках несли несчастного, особенно страшное и изуродованного. Дно разорвавшегося стакана, разворотившего ему лицо, превратившего в кровавую кашу, его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюстных костей на месте вырванные щеки. Тоненьким голоском, не похожим на человеческий, изувеченно испускал короткие обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять, как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его немыслимо затянувшееся мучение. Сестре милосердия показалось, что под влиянием его стонов